уголья Дьякон вологодского кафедрального собора Михаил в последнее время чувствовал, что жизнь его петляет на месте, как потерявшийся в лесу грибник. И все из-за епископа Максилиана, который любил слушать как он поет на богослужениях. Михаил уже давно семинарию окончил, но никак не удавалось ему стать священником. стоило завести разговор об этом с настоятелем, тот вздыхал и повторял. «Ну, ваше громогласие пока сверху распоряжений по этому вопросу не поступало». Михаил знал, крепко знал, что дело в епископе. Было в нем что-то бандитское. Сухонький, крепкий, деспотичный мужичок, который до поступления в духовную академию работал учителем физкультуры. Имелась у него неприятная манера. Если он слышал что-то неугодное... то опускал подбородок, поднимал брови и смотрел на собеседника по возможности не мигая. Когда Михаил пел, епископ Максимилиан блаженно улыбался. И губы его шевелились, повторяя слова молитв. Но стоило дьякону заговорить с ним о своих идеях и литературных трудах. Тот опускал голову, поднимал брови и смотрел на него, как на пропавший салат. Жизнь у Михаила шла, в общем-то, всегда неплохо. У него была семья. Старик-отец в деревне, куда он любил ездить, встречи с Витко, литературного объединения вологодских писателей. Но в тот год все стало исчезать, как в густом вечернем тумане. Сначала погиб отец. Задохнулся во сне из-за неоткрытой просеянности заслонки печи. Потом жена уехала жить к сестре в Ростов, а сын завел подругу и тоже съехал. И остался Михаил один. Продал свою двушку, купил совсем маленькую квартиру. Жил просто. В шкафу у него висел стихарь для богослужений. Брюки да голубые рубашки, которые Михаил любил носить. Они и правда шли к его бледно-синим глазам, в которых, как говорили его знакомые, всегда сидела грустная смешинка. К его бороде, широким плечам и высокому росту. Еще в комнате стоял письменный стол у окна. на котором царила старенькая пыльная лампа и лежал недорогой корейский ноутбук. Кресло из отцовского дома, узкая кровать. На кухне тоже не было ничего лишнего. Окна выходили на школьную спортивную площадку. Половину оставшихся от продажи квартиры денег Михаил отдал сыну, а свою часть потратил на ушатанную, но еще передвигающуюся черную девятку, чтобы ездить на ней в отцовский дом. Дел там было много. Комната, где случился пожар, пришла в негодность. Предстояло залатать дыру в полу, поклеить новые обои, покрасить пол и побелить потолок, позвать печника, сложить новую печь. Старый дом стал заваливаться на бок. Положи мячик на пол, и он покатится, набирая скорость. Нужно было вызвать бригаду с домкратами, чтобы они приподняли дом и выровняли фундамент. На все это требовались деньги. А Михаил... распоряжался более чем скромными финансами. На жалование дьякона, даже такого, который однажды удостоился чести петь на службе в присутствии патриарха, можно было жить. Но не тужить было сложновато. Хорошо еще перед Новым годом Михаил поддался на уговоры одного доброго знакомого и подработал Дед Морозом. Дети его обожали. а пьяненькие счастливые родители вкладывали ему в ладонь шальные тыщенки. За неделю он и заработал на ноутбук, на котором увлеченно настукивал воспоминания, краеведческие записки и стихотворения в прозе, в которых продолжал традиции почитаемых в Вологодских краях писателей-деревенщиков. Но в конце весны, когда пора было приступать к ремонтным работам, денежный вопрос встал, как говорят председатели жилищных кооперативов, ребром. По вечерам Михаилу становилось грустно от того, что он, 50 образованный мужчина с могучей бородой, не может привести в порядок отчий дом. В разгар его страданий в храм приехал епископ Максимилиан. Хитро зыркнув на Михаила, он что-то сказал настоятелю, тот закивал и тоже посмотрел на Михаила. В голове дьякона послышался вкрадчивый и настойчивый голос, призывающий к мстительному неповиновению. И во время богослужения он нарочно фальшивил и даже дал петуха, а затем с тяжелым удовлетворением наблюдал, как хмурился и морщил нос епископ. — Что с тобой, Михаил? Нализался вчера? — спросил настоятель после отъезда епископа. — Не отрекаюсь, батюшка. — Ну, больше так не делай. На том и помирились. Настоятель был человек понимающий и по обстоятельствам душевный, так как сам проживал не без греха. После той литургии Михаил шел домой через рыночную площадь, злился на епископа с настоятелем. И вдруг впервые почувствовал легкость свободы от обязательств, И освежающий дух противоречия. Он огляделся и заметил много новых заведений. Выручим до получки. Деньги здесь. Экспресс-кредит. Он остановился у видавшего вида бетонного Ленина и задумался. А что ему еще оставалось? Михаил выбрал самую приличную контору и вошел. За столом парень в полосатой футболке что-то сосредоточенно листал в своем смартфоне. Перед ним лежали листовки с весьма привлекательными предложениями. Михаил сел на свободный стул и начал их разглядывать. «Печник тысяч попросит, потом на краску, на доски. А сколько стоит поднимать фундамент?» «Может, пока и так сойдет?» Программа «До зарплаты, до пенсии» ему подходила. «Выдали сразу 30 тысяч. Проценты вроде приемлемые, если быстро вернуть деньги». А Михаил так и собирался поступить. В анкете он гордо вывел. Дьякон. Консультант обратил на это внимание и обрадовался. Такие люди к нам еще не приходили. Михаил вздохнул. Над графой о он долго думал и, наконец, написал. «Антон Витальевич Лысенко». А в скобках «Епископ Максимилиан». И телефон указал. Благо, был в мобильной записной книжке с тех пор, когда ему поручили в прошлом месяце отвезти епископу конверт и ящик крымского шампанского. Консультант присвистнул и прокомментировал. «С таким поручителем я могу вам и 300 тысяч выдать». Михаилу вдруг стало весело. Он представил, как получит 300 тысяч и уедет жить в Грецию, а епископа будут осаждать коллекторы. Но после того, как его отец потерял все сбережения на МММ, Михаил старался относиться к денежным вопросам разумно, взвешивая все «за» и «против», продумывая варианты будущих событий. Было решено, что 30 тысяч брать не страшно. Рано или поздно но он их вернет. Не так уж это и много. К концу лета печь еще была недоделана. Печник взял деньги вперед и запил. Пол восстановили, обои поклеили, забор новый поставили и деньги кончились. Уже давно бежали проценты. От настойчивых звонков кредиторов он избавился. Просто выключил сотовый и сунул в шкаф. А городского телефона у него в новой квартире не было. Когда стучали в дверь, он так талантливо притворялся, что его нет дома, что сам начинал в это верить. В какой-то момент неизвестный миру коллектор выпил стопку для смелости и позвонил епископу. Пригрозил ему, чувствуя вдохновение, что если дьякон Михаил не выплатит 60 тысяч, то будет написано заявление в прокуратуру, и там займутся проверкой бухгалтерской отчетности всей епархии. Епископ ответил, что разберется. Когда на следующий день Михаил пришел на службу, Настоятель отозвал его в сторону и с трудом, скрывая удивление, произнес. «Ну, отец Михаил, поздравляю тебя, голубчик!» «С чем?» — спросил дьякон, и сердце его заколотилось из-за всех сил. «С премией! За усердные труды в чине дьякона в течение столь долгого времени владыка жалует тебе премию в шестьдесят тысяч!» а через неделю возведет тебя в протодиаконы, с тем, чтобы скоро ты стал иереем и возглавил приход храма Власия Севастийского. Правда, его сначала восстановить надо. Поговорив с настоятелем, Михаил вышел подышать в сквер. Он сел на скамейку и стал наблюдать, как пчела летает над клумбой и садится на цветы, которые он сажал, помогая приходским бабкам несколько месяцев назад. Невероятно! Вот момент, которого он так ждал. Храм Власия был до революции знаменит своими фресками и состоятельными прихожанами. И в его руках снова станет незаурядным. Он соберет там интеллигенцию. Людей, которые, конечно, оценят его чуткое понимание искусства. Он будет поддерживать их во мрачные дни духовного кризиса и творческого разлада. Но с чего это вдруг епископ обрушил на него свою милость? Может, издевается? Где же собака порылась? И премия неспроста. И тут вспомнил Михаил слова апостола Павла «Соверши доброе дело для того, кто огорчил тебе. и, делая сие, соберешь ты ему на голову горящие уголья. Михаилу стало нехорошо. Откуда теперь беды ждать? Может отказаться от повышения? Уголья. После службы он пошел к храму Власия, полуразрушенный, в лесах, без купола, а за ним под яблоней, памятный камень священнику, служившему здесь сто лет назад и убитому большевиками. Все мы уродены в неоплатном долгу. Почему-то пришли на ум Михаилу тяжелые и плоские слова. Он долго смотрел на этот камень, и голове его было жарко.